Графине Рю Ворон и матушке Ируне было сказано, что Мария, точнее Арина Рюсорс, исцелена от тяжелого недуга ее могуществом, однако ей требуется время, чтобы окончательно восстановиться. Обе дамы, женщины искренние и сострадательные, тут же взялись ухаживать за гостей, а та была так растеряна, что действительно казалось немного не в себе. Ей выделили комнату, в которую когда-то экономка заселила Витерию. Кроме того, на завтра пригласили портниху Фироны, поскольку платье, в котором Арина появилась в доме рю Воронов, было хоть и чистым, но явно с чужого плеча. Когда, наконец, Арину оставили в ее комнате одну, Вита поманила матушку Ируну. — Что, Витенька? — спросила та. Она давно называла так крейскую гостью, и у той каждый раз становилось тепло на сердце, ведь так звала ее мама. У Арины провалы в памяти, матушка. — тихо сказала Вита. — Я боюсь, что она позабыла, как пользоваться, например, купальней. И Руна, понимающе улыбнулась. — Я сейчас понесу ей чистое белье и полотенце, и все покажу, не волнуйся. Она погладила волшебницу по плечу и добавила. — Гляжу на тебя и не нарадуюсь за Яга, такая, как ты, редко кому достается. — Да ну вас, — отмахнулась Вителья, — скажете тоже. «Мы с графинюшкой все мечтаем о вашей свадьбе», — заговорщически понизила голос экономка. Вита почувствовала, как вспыхнули кончики ушей. В поместье ресурсов Рюворон предлагал ей обвенчаться у алтаря, сработанного из тысячелетнего кедра. А спустя короткое время часовня, в которой стоял алтарь, исчезла в недрах текрея. «Ируна!» — позвала снизу графиня Рюворон. «Иду, хозяйка!» — крикнула та. Еще раз погладила Крейку по плечу и поспешила вниз на кухню, откуда раздавались веселые голоса рубак, которые уговаривали Альберта выпить пиво за здоровье Арины Рюссорс. Вита в задумчивости вошла в покои Егорая, которые теперь стали и ее покоями, и сразу же попала в плен его рук и губ. Я соскучился, прошептал он. Как ты думаешь, когда мы сможем пожениться? Машинально спросила она и тут же пожалела об этом, потому что Яга перестал ее целовать и отстранился. — Платье, пышное торжество и свадебная ладья? — усмехнулся он, припомнив давнишний разговор. Как и тогда Вита прислушалась к себе. Хотела бы она всего этого. В поместье ресурсов ей казалось, что, исполняя миссию «Ласурские призраки», они ходят по лезвию ножа, поэтому все условности она решительно отмела. заявив возлюбленному, что хочет только его. Но сейчас, слава богам, опасности были позади. Призраков ждала спокойная ночь в сладко спящем вишенроге, а не полная угроз ночевка где-то на просторах у замора. Так как же? Ей вдруг привиделась часовенка, увитая плющом на поляне, густо заросшей папоротником и дикими росами, И тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц и журчанием родника. «Мне ничего не нужно», — качнула она головой. «Только знать, что мы будем вместе с тобой и после смерти». Сильные пальцы Яга коснулись ее подбородка. «Мы будем и так, мое солнышко», — тихо сказал он. «Я никуда не отпущу тебя». Его темные глаза внезапно блеснули по-звериному. «Но ты права, мы слишком затянули с этим», — заявил Рюворон и, взяв ее за руку, повел из комнаты. «Идем». «Куда?» — изумилась волшебница. Ягорай прижал палец к губам и принялся бесшумно спускаться по лестнице. Они вышли на улицу, никем не замеченные. Вителье едва успела наколдовать самоподогрев. Было по-зимнему холодно, хотя зима еще не вступила в свои права. Реворон шел быстро и скоро привел волшебницу к маленькому храму, зажатому между домами. Остановился у двери, посмотрел на Виту и спросил. «Так ты выйдешь за меня?» Свет от лампадки, висящей над дверью и освещающей лик Индари, тонул в непостижимой темноте его глаз. «Прямо сейчас?» – ошарашенно переспросила Вителья. «Прямо сейчас!» Не отвечая, она прижала его ладонь к своей щеке. Реворон улыбнулся и заколотил в дверь. Спустя несколько минут створка распахнулась, и на пороге показался заспанный священнослужитель. «Мы хотим обвенчаться!» Егорай решительно потеснил его внутрь часовни. «Обещаю, наш дар пресветлый будет щедр, вы сможете сделать много добра на это золото». И он призывно звякнул кошельком. Несмотря на серьезность происходящего, Вителья хихикнула про себя. В этот момент Яга ужасно напомнил ей того самого главаря разбойников, который ввалился в ее комнату в таверне на Тикрейском тракте. Священник хорошенько протер глаза и внимательно посмотрел на волшебницу. «Ты желаешь этого по доброй воле, девушка?» — строго спросил он. Она кивнула. «Так дожди», — приказал священник и захлопнул дверь перед самым ее носом. Вита оторопела, посмотрела на створку и только затем вспомнила, что по лосурским традициям сначала в храм заходит жених, а затем невесту переводит через порог отец или ближайший родственник мужского пола. На миг ей стало так грустно, что на глазах показались слезы. Ни отец, ни мать не увидят этой свадьбы. Но она с силой вытерла их. Вителия Таркан-Анденец осмелилась сменить судьбу тогда, когда бежала от ненавистного Самсана Данира, Антретака, надевшего ей на шею рабское ожерелье признания. Тому свидетели крейские боги и пресветлая Индари. Она, Вита, не сойдет с этого пути. Дверь храма распахнулась. Священнослужитель в парадном одеянии переступил через высокий порог, шагнул к волшебнице и сам для себя провозгласил. «Введите деву в храм!» Вителье коснулась его прохладной ладони горячими от волнения пальцами. И в душе поднялось такое ликование, какое она испытала лишь раз. когда поняла, что ускользнула из кропотока. Прежде темное внутреннее пространство храма заполнил свет. Были зажжены чешообразные светильники у входа и вдоль стен. В них горело ароматное масло, наполняя зал ароматом летних цветов. Яга стоял у алтаря и смотрел на изображение Индари. Вита слишком хорошо узнала лосурца за прошедшее время, чтобы понять. В это мгновение он горячо просит богиню о чем-то, ведомом только ему. Рюворон обернулся. Встретившись с ним взглядом, Вителья забыла, как дышать. Словно в объятиях, он держал ее силой своей воли и любви, своего желания, и она плавилась под этим взглядом, забывая о том, зачем пришла сюда. Удивленный священнослужитель дернул волшебницу за руку, но она не почувствовала. Они с Егораем остались вдвоем, и мир вокруг исчез. Безмолвно Рюворон говорил Вителье о своей любви. а она отвечала с благодарностью и нежностью. Безмолвно я клялся ей в верности, а она верила всем сердцем. Безмолвно он обещал ей, что они всегда будут вместе, ведь их сердца будут биться в унисон даже на расстоянии. Священник снова дернул Вителью за руку, нарушив волшебство мгновения. На миг гнев охватил ее с такой силой, что она сама не заметила, как с ее пальцев стекла в его ладонь синяя молния. Священнослужитель вскрикнул, отшатнулся и шиб один из светильников. Падая, тот повалил следующий, а тот другой. Горящее масло выплеснулось на пол, с проворством оборотня взобралось на расшитые с золотом занавеси украсившие стены. Реворон среагировал первым. Пока обомлевшая Вита разглядывала огонь, словно видела его впервые. В несколько прыжков он пересек помещение, Ухватил служителя за шкирку и вытолкнул за дверь. После чего повернулся к волшебнице, уже едва видимой в дыму, и закричал. «Вита, сделай что-нибудь! Соседние дома пострадают, если пожар вырвется наружу!» Она моргнула, снова очнулась от тяжелого сна. Светящийся контур щита очертил пол вокруг них, не допуская внутрь языки пламени. Раздались громкие хлопки. Воздушные удары, наколдованные волшебницей, прибивали пламя к стенам и полу, заставляя погаснуть. Нестерпимо пахло прогоревшим маслом. Клубы тяжелого дыма ворочались, как живые, и в них лицо Индари с алтаря кривилось, будто в насмешке. Когда огонь погас, Вителия позволила себе закашляться. Рюварон тут же подхватил ее на руки и вынес на улицу, где уже начала собираться толпа в ночных сорочках и колпаках. Глубоко потрясенный священник стоял столбом, с ужасом глядя на дверь. Ягарай поставил Вителью на ноги и подошел к нему. «Мне очень жаль, святой отец», — тихо сказал он. «Деньги за церемонию не возвращайте. Их должно хватить на восстановление внутреннего убранства храма. Там почти ничего не пострадало, кроме занавесей». «Благодарю, сын мой», — пробормотал тот, приходя в себя. «Надо же, какая нелепая случайность». Яга как-то странно взглянул на него и промолчал. Когда он вернулся к Вителье, обнаружил рядом с ней вырвиглота. Тролль укоризненно посмотрел на ласурца и проворчал. — Мы волновались! — А мы переволновались, дробушек! — грустно сказала волшебница. Реворон обнял ее за плечи и повел домой.